суффиксы -оничк, еничк, охоньк, ехоньк вносят наречию оттенок ласкательности. Легоничка, хорошоничка, ранёхонька, примечание: наречия, образованные от существительных, тоже могут иметь форму оценки. Шепотком, втихомолочку, пешочком. Второе. Префиксальное образование степеней качества наречия обозначает предельную меру признака, но малопродуктивно в современном языке. Чаще других встречается разговорная форма с приставкой «пре» приглупо «преглупо», «презабавно». Наречие с приставкой раз и раз. З и С на конце используются редко, чаще в народно-поэтических произведениях: радудало, распрекрасно. Также редко употребляется книжная форма с приставками: архи, сверх, «архи» архибезорабносно, сверхразумно. Формы с приставками все воспринимаются как архаизмы. Все Непременно. Траница 392. Повторением наречий выражается усиление, увеличение признака, выраженного наречием. Быстро-быстро, тихо-тихо, далеко-далеко. При повторении второго... при повторении. Второе наречие может усложняться приставкой пре, которая ещё больше увеличивает признак: больно-прибольно, сладко-присладко. Иногда повторяется наречие с разными суффиксами -ым и -о. давным-давно, темным-темно. Повторение наречий характерно для разговорного языка, а также для произведения устного народного творчества. И заплакал он вдруг горько-пригорько. Горько». Образование наречий. Наречия могут образовываться почти от всех частей речи – существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глагольных форм. Особенно много наречий образуется от существительных и прилагательных. Параграф 185. Наречие образованная от существительных. В качестве наречий могут быть существительные во всех падежах. В именительном. Шутка. Подумать. Страх, как испугалась. В родительном. безу держу издали в дательном кверху посредине в винительном капельку творительным бегом торчком предложным внизу переход существительного в наречие сопровождается первое изменением значения Существительное начинает обозначать степень, меру действия или количество. Капельку подожди. Второе. Потерей объектности. Наречие «наверх», «назубок» уже не обозначает предметы. Третье. Появлением новой синтаксической связи наречие примыкает глагол. Поехал напрямик, отказался наотрез. Четвёртое. Слиянием с предлогом. Предлог становится приставкой, а окончание – суффиксом на речи, изнутри, из-под лобья. Страница 393. Пятое. Употреблением существительного только в одной форме. Например, не сохранилось других подержанных форм от существительных. Прискочка, прихватка. Кроме прискочку, прихватку. Шестое. Утратой способности иметь определение. Невозможно вставить определение в сочетание. Во всеуслышание. На весу. Существительные могут находиться на разной стадии от вербализации. Одни уже перешли в наречие, в добавок, а другие стоят на грани между существительным и наречием, на лету, на скаку. И потому ещё могут определяться прилагательными, на всём лету, на полном скаку. Параграф 186. Наречие, образованное от прилагательных. Самую большую группу составляет наречие на «о» – «е», образованное от качественных прилагательных – «актуально», «бойко», «излишне», «певуче». Относительное прилагательное, получившее качественное значение, тоже образует наречие на «о». «Классово». Большинство этих наречий представляют собой авторские неологизмы. Писать лимо на дно горки, шагать маршево Майковски. Такие наречия, возникшие из прилагательных – «действенно», «жизненно», «мысленно», И от слов интернациональной лексики – гениально, максимально, а также сложные наречия с элементами видн, душн, мерн, характерны для научной прозы и публицистики. Наречия на «о» образованы от качественных прилагательных амонимичны кратким прилагательным. «Море спокойно спало». Наречие. Море спокойное, прилагательное. Страница 394. От некоторых качественных прилагательных – беглой, янтарной – невозможно образовать краткие формы наречия. Краткие формы. А наречия имеются. Необразуют наречия. Первое прилагательное, обозначающее внешние или физические признаки живого существа: босой, слепой, худой. Второе прилагательное, обозначающее состояние: хворы. Третье прилагательное, обозначающее масть: гнедой, пегий.